Мой рабочий день обычно продолжается до половины 5, и я почти всё это время занят, поскольку поток студентов не иссякает с самого утра. Но сегодня некий тихий апокалипсис истребил всех людей в долине Гудзона, только мне об этом не сообщили. Проверяю электронную почту, но там всего два новых сообщения: спам из антивирусной компании, предлагающий более надёжный фильтр для спама, и милое письмо от Карман. Габриэль пытается ползать, а сестра подарила Карман диван-кровать. Так что мне больше не придётся измываться над своей спиной на диванных подушках. Я быстро отправляю ответ: "Так держать, Габриэль". Затем отменяю номер в бюджетной Бредфордской гостинице. Мне должны вернуть уплаченную сумму. И вдобавок сообщаю Мегги, что Ричард навестил меня в Блайтвуде, что он здоров и выглядит хорошо. После катастрофической встречи с Чизманом, после этого разрушительного сдвига тектонических пластов прошло всего полчаса. Но событие уже превращается в воспоминание, а память в компакт-диск многократного пользования CD-R, а не нестираемые записи CD-R. Самым последним я отправляю сообщение Зои. Благодарю ее за приглашение, но не смогу на Новый год приехать в шале родителей Марка, чтобы вместе со всеми покататься на лыжах. Зои знает, что я не катаюсь на лыжах и не выношу принуждения, а потому и не подумаю унижаться на лыжине бок о бок с атлетически сложенным мужем моей бывшей жены, с загорелым, будто только что с Каймановых островов. Лучше я лишний день проведу с девочками. И так с почтой покончено». на часах без четверти 4, а мне совершенно некуда идти, кроме комнаты в преподавательском доме, в котором кроме меня живут ещё трое. У Юлена Райса тресобняка, у Криспина Херши одна комната и общая кухня. Преподаватели кафедры английской литературы сегодня собираются в Ред-Хуке на праздничный ужин в ресторане на спагетти с чернилами каракатицы и кампечинский луцан после перенесённого потрясения как-то не не знаю, тут нужных слов так сразу и не подберёшь. Тут я замечаю в дверях какого-то студента. Здравствуйте, говорю я. Вам чем-нибудь помочь? Здравствуйте. Да, студентка, какая-то андрогинная, в чёрной термоизоляционной куртке до колен, блестящей, как крылья жука. На плечах тающие снежинки, гладко выбритое голова, тяжёлые веки глаз с азиатским разрезом, бледное, адутловатое лицо. Взгляд одновременно и внимательный, и отсутствующий, как на средневековой иконе, в точности такой. Она стоит неподвижно. "Входите", приглашаю я. "Присаживайтесь". Хорошо. Она двигается так, будто не доверяет половицам под ногой, да и садится с опаской. Я Солей Мур. Имя произнесено таким тоном, словно оно должно быть мне знакомо. Что ж, возможно. Мы с вами раньше встречались, мисс Мур? Это наша третья встреча, мистер Херши. Ясно. Напомните мне, пожалуйста, на каком вы факультете. Я не признаю факультетов. Я поэт и провидец. Но вы ведь учитесь в Блайтфуде, не так ли? Когда я узнала, что вы будете здесь преподавать, я попыталась записаться на ваш курс. Но профессор Уилдерхоф назвал моё эссе безумным бредом в полном смысле этого слова. Наверняка это не лицеприятная оценка. Извините, но мои приёмные часы предназначены исключительно для студентов Блайтвуда. Мы встречались в Хайануаи с мистер Херше в 2015 году. Видите ли, в Хэйонуай я встречался со многими людьми. Я вам подарила свой первый сборник «Пожиратели душ». Где-то еле слышно звенит колокольчик, как-то фальшиво, будто под водой. И я присутствовала на вашем выступлении на книжной ярмарке в Шанхае. Да, зря я думала, что на сегодня странности закончились. Мисс Мур, я... Мисс Солей Мур, с нажимом произносит она. Свою вторую книгу я оставила в вышитой сумке на дверной ручке вашего гостиничного номера. Комната номер 2929, отель Шанхай Мандарин. Моя книга называлась Твой последний шанс. В ней содержались изобличительные материалы. Изобличительные материалы. Так, здесь нужно поосторожнее. О чём же? О тайной войне. О тайной войне вокруг нас и даже в нас самих. Я видела, что вы достали книгу Твой последний шанс из вышитой сумки, и целый час провели с Холли Сайкс в баре, подбрасывали монетки. Помните мистер Херши? Я знаю, что помните. Холли Сайкс тому доказательство. Пара неопровержимых фактов. Это девится меня преследует, и она безумна. К чему тому? Тому что вы вписаны в сценарий. В какой сценарий? В тот самый. Потрясённо говорит она: "Первое стихотворение в книге твой последний шанс". Вы ведь его прочли, мистер Херши? Нет, я ваших стихов не читал, потому что не в моих правилах. Довольно, она хрипло всхлипывает и сжимает подлокотники кресла с такой силой, что пальцы белеют. Запрыкидывает голову к потолку и обращается к кому-то невидимому. Он даже этого не прочёл. Чёрт побери! Чёрт «Юная леди, взгляните на это с моей...» «Не смейте называть меня юная леди!» Пальцы соли и мур извиваются как-то по отдельности. «После всего этого!» «Время!» «Деньги!» «Кровь!» «Почему вы считаете, что я непременно должен был посодействовать в публикации ваших стихов?» потому что пожиратели душ разъясняют все о высших хищниках, потому что твой последний шанс разоблачает методена хоретов, способных войти куда угодно и похитить любого. И самое главное, потому что вы, мистер Херши, есть в сценарии. Послушайте, мисс Мур, в каком еще сценарии? Ее глаза распахиваются широко-широко, как у безумной куклы. «Вы там есть, мистер Херши, и я там есть, и Холли Сайкс тоже. Анахареты забрали ее брата. Вы это прекрасно знаете. Вы сами вписали себя в сценарий. Вы же все это изложили в проблеме Ваармана. Все, о чем там говорится, именно так действуют анахареты. И не отпирайтесь, ничего не выйдет». «Проблема Ваармана?» «Я написал этот рассказ много лет назад, и помню только, что там говорилось о каком-то тюремном докторе и об исчезновении Бельгии». «Теперь это не имеет значения». Солеймур несколько успокаивается. «План А состоял в том, чтобы предупредить человечество с помощью стихов. Он не сработал. Придется перейти к плану Б. Что ж, мне хочется поскорее от нее отделаться». отдать вам с воплощением этого плана в жизнь. Извините, но у меня много работы. Вы сами предложили мне план Б в Хаён Уай, мисс Мур. Прошу вас, не вынуждайте меня вызывать охрану. Вы даже не были привлечь к моему творчеству внимание мировой общественности. Я так надеялась, чтобы окажете мне поддержку. Вы. Я далеко не сразу осознала масштаб жертвоприношения. Простите, мистер Херши. «Ничего страшного, юная леди! Прошу вас, ступайте!» Солеймур встает в слезах. «Простите!» Сверхъестественная сила отшвырнула Херши к спинке кресла и сбросила на пол. Над ним возвышалась Солеймур. Затем последовало еще пять выстрелов, таких ошеломительных, с такого близкого расстояния, что они даже не причинили боли. Щека Херши прижата к жесткому ковру, грудная клетка разворочена. Сумас идти. Застрелели меня здесь, сейчас, по-настоящему. Ковёр жадно пьёт кровь мою. Кровь хлещет обильно, обильно. Семь букв, превосходное слово для скребла. Может ли шерще пошевелить хоть какую-то часть её тела, любезный читатель? Нет, не может. Валенки в нескольких дюймах от меня. Валенки. Тоже семь букв. Слышишь? Голос. Любящий. Слабеющий. Певучий. Мама? Нет. Это только в диснеевских мультфильмах. Соли Мур. Мисс С. Мур. Мисс С. Мур. Ну, конечно же. Мисс С. Мур. Лучшая книга Э. М. Форстера. Его лучшая героиня. Вы знамениты, мистер Херши, так что теперь все прочитают мои стихи. Новостные агентства, интернет, ФБР, ЦРУ, ООН, Ватикан. А нахаре-то мне удастся это замять. В этой войне мы с вами жертвы. И вы, и я. Жертвой была и моя сестра. Они ее заманили и похитили. Она мне о них рассказывала, но я считала, что в ней лишь говорит ее болезнь. Никогда себе этого не прощу. Но я могу избавить мир от невежества, от самоубийственного невежества. Как только человечество поймет, что мы являемся пищей анахаретов и хлососевой фермой, тогда мы сможем сопротивляться, восстанем, устроим на них охоту. Губы соли и мур продолжают шевелиться, но звук исчез. Реальность ужимается, ее пределы сужаются до канадской границы, затем до Олбани, а теперь... До платотского кампуса, заснеженный лес, библиотека, бункер, отвратительный кафетерий. Всё исчезает, всё стирается. Смерть от руки безумца. Кто бы мог подумать? Смерть от руки безумца. Кто бы мог подумать? Ковёр из точек. Нет, это не точки, спирали. Все эти недели ходил по спиралям. Смотри, в щель между архивным шкафом и плинтусом паук, высохший, сушёный. Там, куда не достаёт насадка пылесоса. Паук, спираль и и что ещё? Пятая фигурка из конструктора Лего в нескольких дюймах от меня на боку, как и я. Смотри. Пират забавный, повязка на глазу, одноглазый, дурацкая фигурка. Пирата, скажи Холь Ли.